Тебе, Ванечка, обернулся Кусково. Достанется самое трудное дело. Крепость охранять со всем сбродом, что вчера горло драли. Никуда не денутся. За свою шкуру постоять, когда с жареным запахнет. Остальные со мной на галерею и по китбуте. Господи, встал под иконами крестясь. Страшный грех на себя беру, сам за него и отвечу. Вы невинны. Повернулся Тикон. Так, скажите тайёнам, что русские шаманы решили уничтожить племена ворона и собаки. Позовут всех на Кодьяк, на Камлаю до бурю, чтобы никто не ушёл. И уморят голодом лучших воинов. Из-за занавески большими чёрными глазами смотрела на собравшихся индианка с младенцем на руках. Она знала, что женщине стыдно вмешиваться в дела мужчин, так же как и мужчинам в женские. Уж теперь-то она хиточно отлучат меня от церкви. Криво усмехнулся Баранов. Концы его усов торчали, как у ярого ревнивца, Стареющего морского кота. «Да только от веры и отечества Отлучить не в их власти!» Ударил он кулаком по столу. В ненастное время байдары Баламутова и Малахова Вышли из бухты. Вскоре снаряжены были Покетбот и Галера вздыхав, что остался без моряходов, Баранов всё-таки не доверился в таком деле служилому англичанину и поставил на пакетбот с моряхом крестьянского сына Медведникова. Взяв кое-кого из самых надёжных алютов, сюда вышли в море. Народу в крепости убыло, казармы были полупусты ни монахи, ни работные, ни смутьяны с бездельниками не знали, куда ушли партии и что происходит. Железный кусков твёрдой рукой навёл в крепости армейский порядок, чуть не побив колежского советника Шильца за самовольную попытку выйти в море на бутте. А серчавшему было отцу Евиналию, пытавшемуся выйти из крепости Он приставил к животу пистолет со взведёнными курками. Не лезь в дела светские, батюшка, сказал бесстрастно. Не дай взять на душу ещё один тяжкий грех. В больших глазах его мерцал холодный блеск штыков. Глядя в них, устыдился вдруг монах. Сам в прошлом офицер. Благословил, говоря: "Делай своё дело, ли вернулся к братьям в задумчивости. По одну руку от Кускова не на шаг не отходил. Васька Васильев, тобольский крестьянин, всякий раз снимавший шапку при спорах с монахами, по другую руку ходил с Кусковым старый ваяжный Прохор наквасин с воровской ухмылкой и с круглыми, как у морского окуня, глазами, а этот готов был разорвать всякого, как пёс. Седина уже в бороде, а все кулаками размахивал. Вышагивал кусков по крепости с верными помощниками и саулами. День и ночь творил расправу именем управляющего, не ведая сомнений. Один раз только и опростоволосился. Сысой со сторожевой башни первым заметил парус в заливе, а вскоре узнал Феникс. Часто мигалцами он медленно шел против ветра. Встревоженный Кусков с Васильевым и Наквасиным вышел на Байдаре навстречу. Не дойдя до батареи, Феникс сбросил все паруса. Трезвый и злой Бочаров закричал Чертовицыну, «Все ли в порядке в крепости?» Кусков, Наквасин и Васильев подошли к борту на трехлючке. Алексеевка в крепости спросил Бачаров, не бросая трап. Нет. Куда ушёл? Не велел говорить, отчеканил кусков. На островах слухи, что в Павловской половину русских перебили. Берем амал скрывается в чугачах. Живы, как видишь. Но твоя помощь не помешает. Швартуйся и снимай пушки. Здесь зимовать будешь пропустив мимо ушей приказные нотки в голосе Кускова, Бачеров спросил: Медников в струдном где? Малахов подорочен, ушли. "Войска", кивнул Василию штурман. "А дружок твой где? В карауле. А прошка Лебедевский ушёл". Понятно, пробормотал Бачаров, запихивая седую бороду под камлею. На ночники все. Швартуйся и снимай пушки, настойчиво повторил Кусков, положив ладонь на рукоять пистолета за кушаком. Это приказ Александра Андреевича. Вот я тебе уже штаны-то сниму и Алексашке тоже. — Леньков, дамы, и солью посыплю! — беззлобно проворчал мореход и, обернувшись, крикнул во все горло. — На Бизане! Приводи к ветру! На гротте! Сбака виновата развел руками Григорий Коновалов со стриженной головой лохматой бородищей. Феникс стал разворачиваться, так и не войдя в бухту. Кусков покраснел от гнева, ударил рукоятью пистолета в борт. Затрепетал на ветру трёхцветный флаг. Коряясь, Феникс пошёл в штормящее море.